Фильм был, в общем-то, ничего. Научно-популярный прожизненный цикл гигантского сухопутного октопоида с планеты Найтара, процветающего там вопреки всем выкладкам земных биологов. Однако одного зрителя аудитория безвозвратно лишилась еще на стадии четырехпалой личинки. Вообще-то можно было простимулировать себя адреналином или уйти в каюту, но оба варианта требовали осознанных усилий, а третий — слегка изменить положение тела и закрыть глаза. Нет. Полина обнаружила это далеко не сразу. Киборг, даже спящий, очень аккуратно распределял вес, используя человеческий бок и плечо в качестве точек равновесия, а не опоры. Хотя со стороны казалось, будто он навалился на девушку всем телом. Полина долго напряженно вслушивалась в тихое ровное дыхание, пока не убедилась, что Ланс действительно спит, а не отдает концы от внезапно открывшегося внутреннего кровотечения. Успокоившись, Полина нежно поправила Лансу чёлку и вернулась к просмотру, одной рукой наглаживая лежащую на коленях котику, а другой — это как-то машинально получилось — киборга. Программа обработала информацию от рецепторов и сочла воздействие несущественным, а Ланс вяло подумал, что надо всё-таки уходить, устроил голову поудобнее и снова провалился в сон. Фильм давно закончился как и 6 рекламных роликов о следующих сериях, самоочищающихся сковородках и мегаполезных йогуртах с живыми волокнами. Что? Со всех сторон обложили. Иронично-сочувственно поинтересовался у подруги Тед, вернувшись из санузла и обнаружив на диване все ту же композицию. Так теперь и будешь до утра сидеть. Жалко будить. Вздохнула Полина, но котику все-таки ссадила одной рукой, чтобы не шевелить придавленным плечом. Кошка недовольно потянулась, зевнула и отправилась на поиски капитана. «Ну не буди, отнеси в кроватку на ручках», ехидно предложил пилот, рассчитывая, что Ланс услышит и поймет намек. Киборги действительно спали очень чутко, включаясь на подозрительное изменение шумового фона или свою кличку. Но включиться и проснуться — опять-таки разные вещи. Поэтому, когда Тед нарочно повысил голос и уже адресно приказал, «Ланс, иди в свою постель», Киборг сперва на автопилоте выдал «Вы не относитесь к лицам с правом управления», а потом на нём же утопал в сторону каюты. «Какой он ещё всё-таки балбес!» — покачал головой Теодор, проводив Ланса взглядом. «Просто маленький», — поправила друга Полина. «Ничего, вырастет». Роджер с командой явились даже раньше обещанного, на исходе шестых суток после звонка Станислава. «Видно, гнали во все движки, а то и воспользовались рискованной цепочкой желтых станций. Дэн от скуки проложил для Сигуре все вероятные трассы». «Ага, вот и новенький!» Фрэнк потер ладони в предвкушении. «Отти моменте!» «Но-но, я уже все настроила». Кира ревниво загородила собой Ланса, настороженно рассматривающего гостей из дальнего угла пульта гостиной. Удирать в каюту он, тем не менее, не собирался, и когда Станислав подозвал его ко всем, послушно подошел. Капитану виднее, кто тут плохой человек, а кто хороший, и плохим киборгов не отдадут. Ниагарский, древесный ежик заинтересовал лансы меньше кота, но больше всех чужих людей вместе взятых. «Можно?» Полина мертвой хваткой вцепилась в Петровича, а тот в плечо хозяина жалобно заверещал. «Ой, ты мой сладкий, ты ж моя бубочка!» Петрович категорически не желал быть бубочкой, что бы это ни значило, но в присутствии Полины хозяин делался возмутительно жестоким. «Вот это тоже тебе», — Роджер протянул девушке затейливо упакованный и обвязанный ленточкой свиток. «Что это?» После присланной волком футболки Полина относилась к бантикам и подарочной обертке весьма настороженно. К счастью, японские традиции оригами сочетали красоту с простотой и легкостью распаковки. «Ой, спасибо. Лансик, смотри. Теперь ты официально наш». Петрович попытался воспользоваться моментом и уползти, но был бдительно перехвачен лансом, и нечего хозяйскому имуществу разбегаться, и самому хочется пощупать. «Что?» Станислав взял у Полины дарственную на киборга и договора его купли-продажи норовившую свернуться обратно в трубочку. «Где ты это раздобыл? Они настоящие?» На первый вопрос Роджер только загадочно улыбнулся, на второй изобразил оскорбленную невинность, мол, неужели вы настолько не доверяете полиции, и перешел к более насущным делам. «Во что еще вы успели вляпаться? Меня на подлете чуть удар не хватил. Корабль выглядит так, словно его демоны пожевали и выплюнули». «Да ладно, всего-то пара заплаток», — смущенно проворчал Станислав. «Главное, на ходу остался». А корпус подлатать ерунда. А что за хрена тень у него из боков торчит? Винни опасливо покосился в иллюминатор. Наши отражатели, то есть их остатки. Вот что, давайте мы лучше все по порядку расскажем, а вопросы задавать потом будете. Рассказ затянулся на несколько часов. С перерывом на обед, изучением отчета Александра Гибульского и просмотром материалов, собранных самой Кирой, Оказалось, все эти годы девушка дотошно перерывала инфранет в поисках упоминаний о разумных киборгах. Большинство подобных заявлений выглядело и, скорее всего, являлось параноидальным бредом, но кое-что интересное и заслуживающее проверки там все-таки было. «Думаю, Декскомпани тоже мониторила форумы владельцев киборгов», с ненавистью сказала Кира, «и чуть что высылала ликвидаторов. К счастью, после первых пропаж большинство хозяев бракованных затаились» но теперь вообще никому не доверяют. Я писала некоторым, ответили, что шутили, показалось, после поверки все прошло, или просто промолчали и перестали появляться на форуме. «Но между собой, возможно, они все-таки общаются», — предположила джил отвлекаясь от трехмерной схемы транспортника и его повреждений, которую они изучали на пару с Михалычем. «Если внедриться в их компанию и уговорить ее выйти из тени, у нас появятся отличные свидетели». «Увы». «Давать этому делу официальный ход прямо сейчас нельзя». «Иначе...» — Роджер выразительно чиркнул ногтем по шее. «Ржавый волк наверняка перетащил в Декс Компани своих самых верных сподвижников и завещал ее брату. Поэтому со смертью одного из директоров мало что изменится. У них по-прежнему полно денег и связей в верхах. А как говорится, где права, сила, там бессильно право. «Что же нам тогда делать?» А полина так надеялась, что прилет Роджера сразу решит все их проблемы. Патрульный стойко выдержал ее разочарованный взгляд и изрек. А еще, говорят, потечет вода, образуется и канава. Поэтому план у нас будет такой. Сперва идея Станиславу не очень понравилась. Опять чертова неопределенность, ожидания и какие-то интриги. Но после бурного обсуждения команда пришла к выводу, что это может и не единственный зато рабочий выход. «Думаю, волк позаботился, чтобы никто не знал, куда и навстречу с кем он отправился», — в заключении сказал Роджер. «Обломки корвета мы случайно найдем через недельку-другую по анонимной наводке. Труп Джонсона завтра выпустим туда же. Пусть полетает с друзьями до нашего возвращения. Мисс Тиммонс, отвезем на карнавал. Вы знаете, что делать и будете держать нас в курсе», — Кира решительно кивнула. «А вам, Станислав?» «Лучше сосредоточиться на грузоперевозках исключительно в Магеллановом облаке или даже за ним. Хотя бы на пару месяцев, а потом Декс Компани станет не до вас». «Ну и отлично», — беспечно пожал плечами тэд «По дальним секторам даже прикольнее летать, и оплата выше за риск». «На надбавку можешь не рассчитывать», — с каменным лицом пошутил капитан. «С твоей любовью к риску это ты мне за него платить должен». Пилот рассмеялся, хоть и понимал, что на какое-то время космолётчикам снова придётся затянуть пояса. Но долгов и голодающих детишек ни у кого нет, провизии в кладовке на несколько месяцев хватит, а будут новые грузы, будет и премия. «В общем, выкрутимся», — подвёл итог Вениамин, — «как всегда». Остальная команда считала так же, и только Дэн виноват сказал. «Простите, Станислав Федотович, опять у вас из-за меня...» Рыжий осёкся и поправился. «И за нас с Лансом проблемы». «Ещё чего!» Капитан так презрительно хмыкнул, словно навигатор пытался присвоить его достижения и славу. «Если б я вовремя пристрелил ржавого волка, никаких проблем не было бы. Без его денег Декс Компани развалилась бы ещё пять лет назад. Отец Киры не погиб бы, и производство киборгов прекратилось. Так что я всего лишь наконец-то исправил свою ошибку». «И ты...» «Вы тут совершенно ни при чем. Если не считать того, что без вас сделать это было бы гораздо труднее. Теперь я могу с чистой совестью уйти на пенсию», — с опаской предположил Вениамин. «Выкинуть этот ржавый гвоздь и напиться», — с негодованием отмел домыслы друга капитан. «И купить еще один корабль?» — хитро прищурился Роджер. «Главное, этот случайно не продать», — отшутился Станислав. «Кому?» «Да вот хотя бы тебе». «Нет», — уверенно возразил патрульный. «Столько я не выпью». «Я же выпил». «В те времена...» — Роджер выразительно огляделся. это корыто еще не кишело космическими мозгоедами». До инфранетой межпланетной связи удалось добраться только три дня спустя, на орбитальной ремонтной станции, владельца которой Роджер отрекомендовал Станиславу как не шибко законопослушного, но надежного человека. Пока Михалыч с парой местных работяг пытались отколупать намертво прикипевшие к корпусу стойки отражателей, Станислав подключился к сети и обнаружил 327 пропущенных звонков от неизвестного абонента и один, входящий прямо сейчас. В голову полезли мысли, одна другой ужаснее. Роджер спешит предупредить космический мозгоед о какой-то угрозе. Киру похитили. Сигуре расстреляли, флот Декс Компани уже окружил станцию, и его предводитель глумливо просит Станислава выглянуть в иллюминатор. Настойчивым незнакомцем оказался всего-навсего шуарец. Станислав неважно разбирался в мимике инопланетян, но тут ошибиться было невозможно. Серебристая пятиглазая мордочка с растопыренными лепестками ушками излучала неимоверную печаль». «Добрая единица, время твори на ваше обитание», — жалобно прощебетал шуарец. «Мы иметь контакт, покупатель базы фирмы, звони, робк. Вы еще летать, наш отражатель. Лови, кидай, плюс-плюс-плюс». Станислав приготовился выслушать и вежливо отклонить рекламное предложение «Смазка, специй, идеал или присадка, добавк, зоркий цель». Но собеседник снова его удивил. «Мы жажда срочно ее демонтирую возмездие с цена с присыпка». «Вообще-то мы их уже сами... того...» — капитан замялся. «Демонтировали. Такое большое недовольство наших качеств?» — шарится окончательно сник. «Нет, качеств... Тьфу! Качество довольства. Короче, не надо ничего демонтировать и забирать. Нас все устраивало. У устраивает». Теоретически Станислав мог изобразить всегда правого и оттого в конец обнаглевшего потребителя и потребовать замены бракованного оборудования, сломавшегося в первом же бою. Но совесть не позволила. Как выяснилось много позже из инструкции, максимальная рабочая нагрузка на отражатели составляла в три раза меньше, чем они огребли от пальнувшего в упор корвета. «Зато не иметь устройства мы», — горестно возразил Шуарец. «Этот разработка — нечаянность, большой прорыв для галактонаука. Но печаль для нашей прекрасной фирмы раздевая и перекрас». «Почему?» «Выйти случай, альбатрос, слишком полюби шуарский товар!» Инопланетянин взволнованно часто-часто замахал лапками, словно пытаясь взлететь. «И купи у вас вся партия!» Шуарский диалект был заразней заикание Замороченный Станислав даже не усомнился, что шуарцам удалось уболтать самую необщительную и загадочную из инопланетных цивилизаций на подобную сделку. «Эти могут!» «Нет, начать размножательный сезон!» Шарец снова помахал лапками, и капитан понял, что этот жест, похоже, выражает страсть вовсе не к полету. Случайность имитации партнер в брачной мода, быть много жалоба. Альбатрос, прилетай, говори любовь, клиент, хватай страх, потом ругай шуара, продукт. Погодите, вы что хотите сказать, что эта тварь живая? В смысле, вся, а не как корабль с экипажем. Шуарец прижал ушки к голове, словно нашкодивший код, и подтвердил. «Уникум живой единиц, греби вакуум без вред. Обитай далекий космос, сюда любопытство и грусти одиночество. Вери двойной, флоурисцент призыв. Мы, извиняй и забирай клиент собствия, делай приманка, чучел. Изучай природные среда, лепи датчик, снимай фильм-эксклюзив». Шуарец немного повеселел. «Много канал, купи аванс а а а а Станиславу понадобилось время, чтобы переварить эту информацию. После столь близкого знакомства с Альбатросом команда заподозрила нечто подобное, но по-прежнему полагала, что это чей-то конструкт, живое судно, а не животное. И много уже кораблей погибло. «Погибать?» — изумился инопланетянин. «Зачем? Совсем ломать нет, есть убыток, обшивка, порча техника снаружи, порча нерва внутри. Даже когда стреляй и попади, обидой и убегай совсем». «Отпор, партнер, уважай, выбор! Моги только, защищай, не кусь!» Шуарец имел в виду, может только защищаться, но сам того не зная, подкинул Станиславу недостающий кусочек головоломки. Сколь бы мирными и осторожными ни были альбатросы, однако опьяненный гормонами самец вполне может броситься на защиту маленькой симпатичной самочки, атакованной каким-то хищником. Потом... И на взаимность можно рассчитывать. У людей эта тактика вон, как хорошо работает. Тед после отъезда Киры сутки отсыпался. Похоже, космическому мозгоеду повезло дважды. И когда на него установили брачные отражатели, и когда они вовремя отвалились. Станислав еле отбился от услужливого менеджера, заверив его, что не желает ни снимать отражатели, ни перекрашивать, и принимает на себя ответственность за их дальнейшее использование. И нет... Грузовой чемодан, крыша, массаж, вибрации, скафандр ему тоже не нужны. Как только капитан закончил разговор, в каюту ворвался Тед. Уже за порогом пилот спохватился, сделал шаг назад и запоздал, зато старательно постучал по косяку. «Станислав Федотович, я дозвонился до лейки и узнал, что такое высшая алькуявская награда. Сперва подумал, ну и фигня, лучше бы денег дали, но потом малая подкинула гениальную идею». Капитан вздохнул и на всякий случай сел.